Глава десятая. Черти, сидевшие на козлах, окриком вели лошадям встать. Еще до того, как они остановились, перед нами выскочил небольшой, на голову ниже биси дьявол. Серьезный, несмотря на свою улыбчивость. Догадаться, что он главный среди всей этой свуры, было не так уж и сложно. Его маленькие глазки взглядом обижали фигурку демониции. Коснулись меня и уперлись в маю. Едва он лизнул своим голодным взглядом Тармаеву, как кивнул каким-то своим внутренним мыслям. Я отрицательно покачал головой, пригрозил ему пальцем, желая дать понять, что ему лучше даже не допускать насчет нее никаких грязных мыслей. Адские кони били копытом, рыхля красную землю. Гривы и хвосты развивались, будто стая взбудораженных змей. Из вздутых ноздрей вырывались пламенное дыхание. Глаза горели голубым, совершенно неуместным в адских пучинах огнем. Я смотрел на них, тяжело дыша из-за спины биски. Ей, кажется, наши новые гости тоже были не по нраву. Широко расставив руки, будто в четной надежде защитить меня и Майо, Она медленно, шаг за шагом, пятилась. И обрусил взгляд туда, где мгновение назад была ее гончая. Исполинский зверь, несмотря на все свои немалые размеры, будто испарился. Черти, сидевшие в телегах, были разнообразны. Безобразно пузаты, остроухи, с тупоносым, почти свиным пятачком Их мерзкий когот больше походил то ли на блеяние, то ли на хрюканье. Крохотные, чудом державшие их копытца, гипертрофированные руки. Одеждам они предпочитали наготу. Весь их неприглядный срам был на виду. «Девка наша, парень твой, по рукам!» Стоящий перед биской демон был низкоросл, но выделялся иным. Длинными, едва ли не в половину его собственного роста, рогами. Он облизывался, поглядывая на Майю. Девчонку уже охватила то ли паника, то ли неизбывный ужас. Она жалась ко мне, как малое дитя. Я ухватил ее за талию, вновь прижал к себе, давая понять, что со мной ей ничего не грозит. И пусть я врал, как дышал, но любой, кто осмелится протянуть свою грязную шаловливую ручонку в ее направлении, тут же ее лишится. Намекая на серьезность своих намерений, Опустил руку на рукоять кортика, огладил яблоко, нащупал руками крестовины. Прав был Кондратич, дав мне его с собой. Сталь они не любят. Беселящиеся морды разом поскучнели. Едва только поняли, что я не дрожу коленками от ужаса и готов применить оружие по прямому назначению. Сглотнули. же не обратил на это никакого внимания. Я смотрел на него сквозь пробудившиеся ясночтения, пытаясь вычитать о нем все, что может только пригодиться. То было щедро на подробности. Любитель рогов, слабые колени, азартный игрок. «Иди к святцам!» Его предложение от его лица нравилось не больше моего. Она оглядывалась по сторонам, будто лелеяла какую-то надежду на внезапное спасение. Если у нее где-то в голове и был план, то сейчас, вот же ирония, он летел ко всем чертям. На миг показалось, что мне мерещится. Дьявольский облик коней время от времени шел рябью, растворялся, и сквозь него я видел измученные души, запряженные в чертовой телеге. Несчастные грешники тяжело дышали, рухнув на колени». Забыв собственные имена, немыми, безголосыми губами, они взывали к небесам, четно моля о прощении. Сидевший на козлах черт, будто тая надежду хоть сколько-то сойти за обычного кучера, то и дело поправлял не весь откуда взявшуюся в этих огненных недрах кипчонку. Оглаживал кнут, мне тотчас же вспомнилась Екатерина Менделеева. — Ух, повези ей тогда чуть больше, и, как знать, быть может, это сейчас на мне катались бы нечистые. — Нам девчонку, тебе парня, все по-честному. Улыбка съехала с лица низкорослика, он потер между собой уставшие от бездействия ладони, будто говорил, что еще одна подобная выходка со стороны Биси, и он перестанет миндальничать и заберет всех, оставив ее ни с чем». — Ты хоть знаешь, кто я такая? — Шваль подкопытная, мне на твоего прадителя срать верхом на кривой кобыли. Последний раз предлагаю. — А не пойти ли тебе к святцам, неуважаемый окрикнул я, устав стоять в стороне. — Что же это мы с Майей стоим, будто пироги на базаре, а за нас торгуются? У нас ведь и языки с ней есть а помимо языков и еще кое-что не менее острое. Дьяволу явно не понравилось, что кто-то вроде меня посмел вообще к нему обращаться. Возмущение лежало на его лице уродливой маской. Он разве что готов был лопнуть от переполнявшей его злобы. — Это еще что за новости? — вспылил он, тупнув ногой. Черти с его телег вдруг начали спрыгивать. Уставшие, будто все это время державшие их на своих спинах грешники, выдохнули с облегчением. Я тоже не стал ждать, едва выпустив из рук маю схватил кортик. Черти, едва увидевшие его, осыпали меня ворохом насмешек. «Эй, грешник, у меня тут в зубах твоей мамки гузно застряло, поковыряй своей зубочисткой!» Здоровенный пузатый черт гоготал так, что от его хохота сотрясалась сама преисподня. Его более мелкие братья держались за животы, не смолкая, обливая меня черным смехом. — Мы-то думали, там бандура, а у тебя так, палочка, спилел бы крестовину-то, по самую крестовину ведь затолкаем, вертеться заставим. Я облизнул высохшие губы. Разом вспомнились лихие девяностые, ночь, улица, фонарь, аптека и пяток бритоголовых, разодетых в обиба гопников. непременно желающих закурить, непременно у тебя, непременно получающих по зубам. Эти, я был уверен, точно так же не станут исключением. Рывком бросился к первому же черту, пустив ход кортик, тот с легкостью полоснул беса по горлу чудом не отделив голову от несуразного тела. Мучитель грешников, еще недавно поддавшийся порыву смеха, теперь вместо хохота лишь булькал черное, как у тех самых грешат, кровью. Я решил не останавливаться на достигнутом. Инициатива была все еще на моей стороне. Второй противник уже успел понять, что со мной шутки плохи. Подскочил надежде ударить мне копытами в лицо но вместо этого я чуть пригнулся и сразу же выпрямился, подхватив его тело спиной, швыряя назад. Он плюхнулся на назим, забарахтался, пытался оказаться на ногах. Я не дал ему такой возможности, пригвоздив красной глине, добив ударом сапога в лицо. Надо мной нависла бесконечно тяжелая туша. Желая воздать мне за смерть товарищей, Толстопузый черт раззинул слюнявую, вонючую пасть. Я лишь увидел перед собой несколько рядов острых, торчащих шипами из мясистой плоти зубов. Будто кинжалы на меня нацелились пожелтевшие гнилые клыки. Я попятился, инстинктивно отмахнувшись клинком. Кончик языка, вот-вот собиравшийся коснуться моей щеки мерзким, кровоточащим червем, отлетел в сторону. Из недр, пытавшийся поглотить меня глотки, раздался рев жуткой обиды и боли. Тушу вдруг смело, будто ударом. Адская гончая, спрятавшаяся по приказу хозяйки, теперь решила явить себя во всей красе. Огромными могучими лапами она придавила великана к земле. Мощные челюсти тут же сомкнулись на этой крохотной прослойке, в которой угадывалась шея. Майя хватала, адски сжа руками. Попытавшийся дотянуться до нее демон поймал своим брюхом тысячи пламенных игл Утыканный, словно дикообраз, широко раскрыв глаза от удивления, он исчезал в обжигающем пламени. Бися, решив не ждать, тоже перешла к активным действиям. Рогач попытался схватить ее за волосы, вился под ее ногами. Будто пронырливый кот дергал за изящный длинный хвост. Сбешенная дьяволица сумела поймать его за шкирку, приложить головой о землю. Второго удара не последовало. За своего лидера тотчас же вступился кучер, и дьяволица взвизгнула, отскочив прочь. Кожа на ее плечи разом набухла, превращаясь из алой в карминово-красную. Черная кровь струями побежала по ее красивому телу. Кучер стискивал плеть, готовясь к очередному удару. Его мерзкая улыбка не предвещала ничего хорошего и как будто говорила, «Будь ты хоть семи пядей во лбу, но я изобью тебя, изобью как паршивую собаку». Я качнул головой. «Ну уж нет, если тут кто кого и отпинает, так это точно буду я». И начну с этого поганца. Кортик пропорол мягкую плоть дьявольского живота. Широким и резким размахом я располовинил ближайшего ко мне черта. Пинков отправил его тушу под ноги очередному смельчаку. Его копыта противно зачавкали, по еще недавно живому собрату заскользили по черной крови. Я воспользовался моментом затишья. Майка одарила мой клинок очередным заклинанием. Подарок Кондратича теперь был готов резать мерзавцев на расстоянии, понять бы еще только, как оно работает. Я взмахнул клинком, высекая искру, ударил резко и наутмаш, будто в четной надежде накромсать воздух на ремни. Клинок в руках завибрировал, будто собирает отсюда адский жар. Огненной струей вырвался поток и ударил прямо в лицо обнаглевшему кучеру что позволил себе ужалить плетью бисю. Его голова вспыхнула, будто свеча. Не понимающая, откуда вдруг взялась дикая боль, черт отчаянно завизжал, кубарем скатившись назем. Я резко ударил кортиком назад из-под мышки, словно в фильме про самураев, и не прогадал. Попытавшийся сцапать меня сзади нечистые обмяк, едва я кольнул его грудь, мешком повалился мне под ноги. Я не стал рисковать, добивая поганца парой широких царапин во всю спину. Если у них идет кровь, то от кровотечения они точно могут умереть. Майя решила доказать, что сила ее монеты – это не просто слова. По зверину зарычав, выгнувшись, будто одержимая, она исторгла из своего тела покатившуюся по земле волну адского жара. Я почуял, как мои ботинки едва ли не плавятся – Копытоносцам же повезло куда меньше. Они заплясали, спасаясь от огненной, чуть ли не ставшей сковородой земли. Пламя, поселившееся в огненные чародейке, рвалось наружу, желая злить на мерзавцев лавовыми потоками. Крик дочери тормаевых вырвался из ее глотки живым огненным змеем. Словно яд, роняя на назем опаляющие искры, Он закружился хищником, бросаясь от одного беса к другому. Воспарив над землей, майка пожарищем обрушилась на огромный скалистый булыжник. Оббалившись, тот не выдержал ее напора и силы, затрещал, обращаясь в мелкое крошево. Взрыв, зародившийся в самом ядре, разнес его в клочья и зарешетила телегу лишившуюся кучера. Кони-грешники, едва почуяв сладкий дух свободы, в рассыпную нырнули прочь, на ходу обращаясь к каплевидных духов. Небеса, пусть и израненные, дьявольские, но манели их взор, как будто обещая все прощения. Взвыла адская гончая, переходя на обиженный скулеж, вдруг завертевшись на одном месте. Осколочная камня-граната напихала ей парочку осколков под самый хвост. Бися чудом успела рухнуть на наземь за мгновение до взрыва, совсем уж по-человечески закрыв голову руками. Болтался разве что из стороны в сторону под хвост. Рогач заныл. Ему-то угодило по самое колено. Дьявольским усилием, хромая, он спешил прочь, под прикрытие телег. — Возьмите ее, возьмите эту суку, любой ценой. Он рухнул за пару шагов от вожделенной телеги, когтями роя землю. Скрыжища зубами, он стукнул по ней кулаком. Я несся к нему со всех ног. Все внутри говорило. прижпиль эту паскуду, и победа на твоей стороне. Пришпиль, при гвозди в мелкие куски. Святые только спасибо скажут». «Что и говорить, святая я простота». Они выросли передо мной прямо из-под земли. Разламывая руками красную, рыхлую глину, на свет выползали демоны. Куда мощнее, опаснее и страшнее, чем те, с коими мы имели дело до того. Один из них умудрился вылезти прямо подо мной. и отскочил за мгновение до того, как тупые, обрезанные рога чуть не вонзились мне под самую задницу». Ударил наотмаш, но вместо мягкой плоти клинок встретил разве что жестким, покрытым как будто ледяной коркой панцирем. Демон, будто не хотя развернулся, обдал меня ревом и до того, как я успел что-то сделать, смел меня пощечиной. Будто тряпичная кукла, я отлетел в сторону, покатился по земле. Кортик выпал из рук, оставляя абсолютно беззащитным. Внутри живота как будто все переворачивалось. Такое я чувствовал разве что в четыре года, когда стоял на воротах, а мяч, минуя руки, врезался в мой живот. Хотелось заскулить, свернуться калачиком и молчать. Я сплюнул кровью, покачав головой, прогоняя гадкую жалость к себе, пытаясь встать на ноги, но было уже слишком поздно. Демоны тащили маю словно плюшевую игрушку. Изящные ноги безвольно волочились по земле. Без сознания. Успела успокоить меня ясно чтение. Полоска ее выносливости была пуста. Амана стремилась познать глубины отрицательных значений. Они зашвырнули ее в телегу, внуздали лошадей. Смотрящие в небеса, завидующие собратьям, коим повезло больше... Они взревели, встав на дыбы, резко тронув с места. Демоны, что прислуживали рогачу, решив не возиться с нами и не тратить времени, нырнули обратно в адские пучины. Я вскочил на ноги и побежал, будто в самом деле таил надежду нагнать адских лошадей. Сзади меня подстегнули. Храпя и пылая злобой, нагончиво седала биска. — Ты мне веришь? — Она протянула мне руку, желая подсадить. — Не очень, — отозвался я, запрыгнув без ее помощи. Не став со мной спорить, она вогнала копыта в мохнатые бока гончии. Та резко тронулась с места. Демонический пес под нами будто не чуял нашего веса, перескакивал с одного булыжника на другой, резко сокращая расстояние между нами и телегой. — Что с ней случилось? — спросил я по поводу Майя. Волосы биски неприятно били меня по лицу. Торчавшие из головы рога так и призывали схватиться за них руками, будто за поручни. Вместо этого я взял ее за талию. Демоническая девчонка заюрзала, но не имела ничего против. — Потом, все потом, берегись! Учуявшись за собой погоню, рогач свиснул так, что у нас заложили уши. Скалы, окружавшие нас со всех сторон, вздрогнули и, как будто устало, выдохнули. Над головой загрохотало, не предвещая ничего хорошего. пад Огромных размеров булыжник врезался прямо перед самым носом гончи. Биска в ужасе завизжала. А вот ее скакун оказался не робкого десятка. Не сбавляя хода, прыгнул. Когти, тотчас же оставляя рваные раны на камне, юрзали по самой его верхушке, гончая не без труда, но перемахнула через препятствия. Будто припрятав в кармане с три десятка неунывающих грешников, подручные рогача швыряли в нас один мешок за другим. Грешата, те самые, мерзкие и противные маленькие, выкатывались из них кубрем наливая юркнуть под самые лапы демонической псины. Десятки из них хлюпали, оставляя мокрыми пятнами на земле, Но единицы, цепившись хватками ручонками за гриву шерсти, собирались добраться до нас. Эти не боялись ни меня, ни биски, и уж тем более гончий. Будто, представляя себя отважными скалолазами, они выскакивали, разинув жадный до нашей плоти пасти, выставив перед собой когти. Я ощутил себя почти голым без кортика Ибрагима, оставались разве что только кулаки». Первому наглецу заехал по морде, не извергнув его под лапы гончи. Второго успел схватить за хвост, удлинив его полет. Биска же отбивалась от них, словно настоящая мельница. Юная бесовка не оставляла поганцам и шанса хотя бы коснуться ее. Рогач не унимался. От досады, что мы все никак не отстанем, он готов был то визжать и кричать. И без того противное лицо исказило гримаса ненависти. Казалось, еще чуть-чуть, и она выпорхнет злым духом, ринится на нас. Вместо этого, из-под земли выпрыгивая, перескакивая друг через дружку, показались уже ранее видимые мной демоны. Они были почти одного сгончей размера. Могучие передние лапы перебирали по земле, обращая каждый их шаг в непродолжительный, но прыжок. Из их ртов вырывалось пламя тяжкого дыхания. Треугольники пылающих красным глаз говорили только об одном. Стоит им нас догнать, как нам с Биской точно не поздоровится. «Прибавь газу!» — шикнул ей в ухо. «Куда? Он и так идет на пределе!» — возмутилась Биска. Оно и в самом деле было так. Мы почти поравнялись с телегой. Я облизнул губы, надеясь подавить себе стонавший инстинкт самосохранения. Вереща, он вопрошал, с чего это я такое удумал? Уж не прыгать ли? Я решил, что это может остаться моим личным секретом хотя бы на ближайшую секунду. Проклиная все на свете, обливаясь потом, чуя, как становятся влажными ладони, прыгнул. Я не видел, но чуял, как широко от удивления раскрыла глаза Биска и качнула головой. Подобного она не ожидала даже от меня. Краткий полет показался мне вечным, ликовало отчаяние. Красочно, не теряя ни мгновения, рисовала мне картину того, как я сейчас шлепнусь озим, покачусь колесом и тут же окажусь добычей тех демонов. Что они сделают первым? отравут голову, намажут тонким слоем по местной скале, а, может быть, попросту раздавят. Борт телеги встретил меня без особого энтузиазма, больно ударив по подбородку. Руки, влажные и скользящие, схватились, перебирая по щербатой деревяшке. Та обещала мне в награду две тысячи за нос. Рогач был крайне рад моему визиту. Так рад, что принялся приплясывать в надежде попасть копытами мне по пальцам. Я же в отмеску схватил его за рульку ноги, потянул на себя, желая вышурнуть прочь телеги. Даже с раненым коленом он оказался куда более прытким чем я ожидал. Лоснящаяся от пота шкура то и дело ускользала из моей хватки. Я перебирал ногами в надежде закинуть их на борт телеги оказаться на ней всем телом, а не только передней частью. Краем глаза увидел, как демоны поравнялись с Гончей Биси, селеснулись с ней, покатились в кураже дикой схватки. Хвостатая наездница успела спрыгнуть. Чего тут гадать? Теперь я один на один с этой паскудой. Кто это у нас там, азартный игрок? Ну, тогда пучим губы Невского и «Wellplay». Диким усилием подтянулся рывком, ударил головой в челюсть черта. Тот сразу же зашатался, схватился за разбитый рот, принялся отступать. Зло засверкали поросячьи глазки. Я видел в них что угодно, кроме страха. А это могло означать только одно — жди неприятного сюрприза. Он снова топнул копытом. Резко пригнулся, и мне лишь чудом удалось избежать несущегося прямо в лицо стального наконечника плети. бессовый кучер, тот что с кипчонкой скалил глазки, обещая не промахнуться в следующий раз. В голове мелькнула мысль схватить маю и спрыгнуть вместе с ней на зим, но телега уже набрала порядочную скорость. Подпрыгивая, будто обещая развалиться в любой момент, Она выкатилась на раздробленный, знавший лучшие времена, каменный мост. Перед глазами открылись просторы огненной, заполненной жидким пламенем реки. Булькая и сторогая себя разве что крики мучившихся в ней грешников, она голодно облизывалась на любого из нас. «Нет, здесь уж точно прыгать не стоит». попляжешь святов сын!» — выругался извозчик, желая проучить меня плетью. «И у него получилось». Я оказался слишком медленен, и язык его погоняло, ужалил меня по животу, лодыжке и плечу, заставив припасть на колено. Рогач вмиг оказался рядом, цели копытом мне в лицо, и у него ведь почти получилось. Я в самый последний миг перехватил его ногу. Мне достаточно было приложить еще каплю сил, чтобы сбросить его навстречу к пышущей жаром бездне, Но телега вдруг подскочила на очередном ухаве. Меня дернуло в сторону. Я привстал, широко расставив руки, в силе сохранить равновесие. Щелчок плети решил мою судьбу, вновь всколеснув по животу. Споткнувшись о борт, падая на спину, я видел лишь то, как отчаянно уносилась прочь телега со всеми моими надеждами. Приземление не обещало быть мягким кровожадно потирая руки и обещая мне массу боли. «Ничего», — говорило оно, — «это все ничего. Ударишься, покатишься и переломанной куклой низвергнешься в огненную реку. Больно будет, обещаю».